Глава тридцать вторая. Вернувшись на набережную, Корцо созвал свою группу. Необходимо срочно найти этого художника, априори любовника обеих жертв, типа отбывавшего заключения. Вопреки ожиданиям, эта сенсационная новость была встречена очень вяло. Соскари едва держались на ногах, устав от проведенного в поисках и не принесшего особых результатов рабочего дня. Установив личность и место пребывания нескольких девушек из блокнота с набросками, Арни организовала их защиту средствами полицейских. Защиту, скорее, символическую. Людо продолжал выслеживать мертвых любовников Элен де Мора, копаясь в окружении этих покойников, какого-нибудь мстительного сознания, которое ополчилось бы против некрофилки Элен и ее названой сестры Софи. Но тщетно. Барби не успела нарыть хоть какую-нибудь информацию относительно возможных друзей детства жертв и тем более вникнуть в историю дома, где располагается Сквонг или его обитателей. Что касается хода расследования в целом, то практиканты уже прибыли, и их тут же разделили на две группы. Одних отправили обходить соседей, а другим поручили собирать все добровольные и бредовые, спровоцированные новостью об убийстве мисс Бархат, свидетельства. На самом деле накопившаяся усталость была столь велика, что никакой новый факт не мог бы взбодрить сыщиков. Корсо подумал, что может прекрасно и в одиночку вести расследование, касающееся художника в Барсалино. После Мадрида это стало его личным делом. В то же время он вспомнил о Ампар, которая в свете намеченной на завтра пресс-конференции ждала его отчета. Ему было над чем поработать ночью. «Ладно», — сказал он в завершении, — «идите отдыхать. Завтра в девять продолжим». Его подчиненные переглянулись и молча поднялись со своих мест. Корсо заперся у себя в кабинете и с компьютером на коленях устроился на диванчике, в этой крохотной комнатушке, обозначавшем «гостиную». Прежде чем запустить поиск в интернете, он несколько секунд размышлял над вырисовывающимся профилем убийцы. «Заключенный. Художник». Развратник преклонного возраста, любящий рисовать стриптизерш, спрятавшись в подвале и остановивший свой роковой выбор на двух из них. Почему он убил их? Предположение Корсо о наказании укрепилось. Софи и Элен были стриптизершами, но их выступления, их белая кожа, даже их наивность представляли собой некую форму невинности это то и понравилось художнику который сумел уловить детскую прелесть в провокационных движениях танцовщиц в их манере обнажаться следуя за урядному сценарию однако эти артистки бурлеска скрывали другие пороки софи ради удовольствия терпела чудовищные пытки элен искала любви и наслаждения у мертвых может быть их ментор был разочарован Может, он твердо решил, что они заслуживают кары? Корсо не забыл об источнике вдохновения убийцы. Полотна Гои, изображающая каторжника, ведьму, измученного болезнью умирающего. Зазвонил внутренний телефон. На мгновение Корсо поддался искушению не снимать трубку. Затем с трудом отодрал себя от диванчика и ответил. «Майор!» голос караульного между почтением и нерешительностью. «Тут внизу какой-то тип хочет поговорить с вами. Пустить?» Корсо взглянул на часы. Начало десятого вечера. «Как его зовут?» «Пауза». Видимо, жандарм читает удостоверение личности посетителя. «Леонель Жакмар». «Не знаю такого» пошли его то есть я хочу сказать спохватился он направь его к сыщикам которым поручено собирать свидетельства, а если они уже ушли пусть приходит завтра в нормальное время говорит что он из наших вполголоса настаивал полицейский ты его бейдж видел он в отставке корсов вздохнул пусть поднимается «Есть еще одна проблема. Он инвалид. То есть? Он хромает, опирается на трость. Новый вздох. Скажи, чтобы поднялся на лифте по лестнице Е. Я буду ждать его на четвертом этаже». Корсо прошел по первому коридору, затем по второму, пока не достиг лифта, скорее грузоподъемника, используемого только инвалидами или строптивыми подозреваемыми, которые отказывались подниматься по лестнице. Двери открылись, и появился мужчина лет шестидесяти, в забавном жилете со множеством карманов, вроде репортерского. Седая шевелюра, серые глаза, цветом напоминающие скорее колючую проволоку, чем черный жемчуг, всклокоченная борода. Одно слово «клоун». Корсо очень хотелось нажать на кнопку первого этажа, не дав ему времени даже переступить порог кабины. Однако он совершил над собой усилие и милостиво позволил гостю проникнуть на этаж бригады уголовного розыска. леонель Жакмар представился тот с резким акцентом. «В девяностые я служил в региональной службе судебной полиции Безонсона». Он расхохотался. «Настоящий житель департамента Юра!» Двумя руками незнакомец так сильно давил на свою палку, как будто хотел воткнуть ее в пол. Его подпорка напоминала что-то вроде изогнутого и покрытого лаком куска дерева из романов «Жионо». Простите за столь поздний визит. Все из-за поезда. Какие-то технические неполадки. Я прямо из Бизансона. Вот и подумал, что мне следует попытать счастье в управлении, прежде чем идти в отель. Десять минут, — подумал Курсо, — и ни секундой больше. Пойдемте ко мне в кабинет. Он снова двинулся по коридорам, слыша, как его поздний гость, прихрамовая, ковыляет следом. Наконец они пришли. И даже прежде, чем предложить посетителю стул, Корсо резко спросил незнакомца о цели его визита. Совершенно не растерявшись, Жакмар хитро улыбнулся и воздел свою палку, словно для того, чтобы троекратно ударить ею озим. — Все очень просто. Я знаю вашего убийцу.